Морожено! Солнце, воздушный бисквит, Прозрачный стакан с ледяною водою, И в мир шоколада с румяной зарею В молочные Альпы мечта не летит. Но ложечкой звякнув, умильно глядеть И в тесной беседке средь пыльных акаций Принять благосклонно от булочных граций В затейливой чашечке хрупкую снеть. Подруга шарманки Появится вдруг бродячего ледника Пестрая крышка, И с жадным вниманием смотрит мальчишка В чудесного холода полный сундук, И боги не ведают, что он возьмет. Алмазные сливки — или вафлю с начинкой, но быстро исчезнет под тонкой лучинкой, сверкая на солнце божественный лёд.